Глава 15. Замысловатое лукавство капитана Кутля и новые хлопоты Вальтера Гея. Долго Вальтер не знал, что делать с барбадосским назначением. И даже лелеял слабую надежду, что мистер Домби изменит роковую резолюцию. Быть может, он надумается и прикажет старику Каркеру оставить молодого Гея в лондонской конторе. Но так как ничто не подтверждало этой совершенно, впрочем, неосновательной надежды, бедный юноша увидел настоятельную необходимость действовать без замедления, не обольщая себя пустыми мечтами. Главная задача, каким образом подступиться к дяде Соломону с этой неожиданной вестью, которая, нет сомнения, нанесет ему страшный удар. Старик только что начинал оправляться после нападения неумолимого кредитора. Его мичман и гостиная повеселели, Значительная часть, долго заплаченная мистером Домби, впереди рисовалась надежда окончательно устроить денежные дела. И вот все это вдруг опрокидывалось вверх дном по какому-то холодному расчету или просто по безотчетному капризу всемогущего негацианта. Но а что бы ни случилось, дядя Соль так или иначе заранее должен был ознакомиться с угрожающей бедой. Между уехать или не ехать Вальтер не мог выбирать. Мистер Домби сказал прямо, что он молод обстоятельства старика Гильса не блестяще. И это определение мистер Домби сопровождал таким взором, в котором ясно читалось, что в случае отказа молодой человек должен оставить знаменитую контору. Он и его дядя были облагодетельствованы мистером Домби, и Вальтер сам искал этого благодеяния. Чувство благодарности налагало долг безусловного повиновения. Так, по крайней мере, думал Вальтер, Хотя в то же время начинал догадываться, что ему вряд ли, когда удастся обратить на себя милостивое внимание гордого хозяина, который по временам, бог знает за что, бросал на него суровые взгляды. Когда мистер Домби сказал «Вы молодые обстоятельства вашего дяди не блестяще», в его физиономии выразилось оскорбительное презрение, как будто он обвинял молодого человека в непростительной праздности, обременительной для старика дяди. И эта мысль стрелою вонзилась в чувствительное сердце бедного юноши. Решившись во что бы то ни стало разуверить мистера Домби и по возможности самым делом доказать несправедливость оскорбительного мнения, Вальтер после рокового назначения в Барбадос удвоил свою деятельность в конторе и, скрипя сердце, казался веселым и совершенно довольным. Благородный и неопытный юноша разумеется, никак не воображал, что эти-то именно свойства теперь всего менее могли понравиться мистеру Домби, который, напротив, рассчитывал, что его всесильная опала, заслуженная или незаслуженная, все равно должна поражать страхом и трепетом его подчиненных. «Ну, — подумал Вальтер с глубоким вздохом, — теперь надо разделаться с дядюшкой Соломоном. Но так как молодой человек не надеялся сохранить спокойствие духа, если бы сам известил старика об угрожающей беде и увидел первые следы отчаяния на его морщинистом лице, то он решился воспользоваться услугами могущественного посредника, капитана Кутля, и, дождавшись первого воскресенья, отправился после завтрака на Корабельную площадь в его квартиру. По дороге Вальтер не без удовольствия припомнил, что миссис Мак Стингер каждое воскресенье поутру отправлялась в отдаленную капеллу слушать проповедь достопочтенного Мельхиседека Гоулера стяжавшего громкую известность между некоторыми особами. Примечание. «Howler» буквально значит «ревун». Автор осмеивает здесь иступленных фанатиков, слава которых между простолюдинами основывается преимущественно на шарлатанском искусстве кричать во все горло и выделывать орлекинские жесты во время своих поучений. Англия, как и Северная Америка, при всей своей образованности является привилегированной землей сектантов и фанатиков. Среди бесчисленного множества сект особенно прославились своим сумасбродством «seekers» — «искатели», «tumblers» — «кувыркатели» и «renters» — «пустомели». Гоулер, как видно, принадлежал к секте «рентеров», и о них-то говорит здесь Диккенс. Примечание переводчика. Сей благочестивый пастырь служил первоначально на вест-индских доках при винной конторе откуда его выгнали по ложному подозрению, будто он завел грешное обыкновение просверливать буравчиком бочки с ромом и прикладываться к ним своими устами. Разумеется, это была клевета, возведенная на него общим нашим врагом, человекоубийцею из кони. Достопочтенный Мельхиседек недавно предсказал со своей кафедры, что ровно через два года в этот самый день в 10 часов утра впоследствует представление света. И по сей причине открыл у себя на дому прием благочестивых слушателей и слушательниц рентерской секты на которых в первое собрание слова красноречивого проповедника произвели самое могущественное впечатление, и когда словесное стадо, осененное после проповеди вдохновенным наитием, принялось совершать священную пляску, восторженные слушатели и слушательницы вдруг все до одного с ужасным треском и шумом провалились в кухню и опрокинули каток, принадлежавший какой-то словесной овечке. Обо всех этих подробностях капитан Кутль под веселую руку рассказал Вальтеру и его дяде когда однажды вечером после благополучной сделки с Маклером Брогли репетировал известную балладу о любовных похождениях Пегги. Сам капитан тоже с большой аккуратностью каждое воскресенье ходил в ближайшую церковь с королевским флагом, посещаемую моряками, где он за отсутствием законного сторожа, дряхлого и больного, добровольно принимал на себя обязанность верховного надзора над мальчиками, для которых особенно был страшен его таинственный крюк. Зная капитанские обычаи, Вальтер бежал изо всех сил, чтобы предупредить его выход. И эта поспешность была увенчана вожделенным успехом. По прибытии на корабельную площадь, молодой человек к величайшей радости увидел и широкий синий камзол, и жилет, развешанный для просушки перед отворенным окном капитанской квартиры. Казалось невероятным, что смертные глаза могли видеть этот костюм в разлуке со своим хозяином. Но не подлежало никакому сомнению, что жилеты «Камзол» висели без капитана. Иначе его ноги непременно загородили бы уличную дверь, так как дома на корабельной площади очень невысоки. Удивляясь этому открытию, Вальтер только однажды стукнул молотком в дверь капитанской квартиры. Примечание. В Лондоне, как и во многих других европейских городах, и отчасти в наших остзейских провинциях, вместо колокольчиков почти во всех домах употребляются молоточки, утвержденная в дверях над металлической доской. Человек порядочный, делающий визит другому, тоже порядочному человеку, должен стукнуть по крайней мере два раза. Вот почему капитан Кутль не догадался сначала, что пришли к нему. Примечание переводчикам. «А, это не ко мне!» — воскликнул капитан в своей комнате. «Верно, кто-нибудь пришел к макс МакСтингер!» Вальтер ясно расслышал эти слова и стукнул молотком два раза. но «Ну, так стало быть, ко мне! Кому это понадобился, капитан Кутль?» И вслед за тем высунулась из окна интересная фигура Кутля в чистой рубашке и подтяжках, в праздничном галстуке и лощеной шляпе на голове. «Валли!» — вскричал капитан с изумлением, осматривая неожиданного гостя. «Ты ли это, любезный?» «Я, я, капитан!» — отвечал Вальтер. Скорее, пожалуйста, впустите меня. — Что такое, дружище? — спросил капитан с тревожным участием. — Не случилось ли чего опять с нашим стариком? — Нет, нет, — сказал Вальтер. — Все обстоит благополучно, да только впустите меня. Капитан выразил свое удовольствие и сказал, что сейчас сойдет вниз отворить дверь. — Зачем же ты так рано пришел, Валли? — спросил Кутль, сомнительно посматривая на молодого человека, когда они взбирались наверх. «Дело вот видите ли, в чем, любезный капитан», — сказал Вальтер, усаживаясь на стул. «Я боялся не застать вас дома, а между тем мне нужно кое о чем с вами потолковать». «Хорошо, хорошо», — сказал капитан. «Дачем тебя угостить, мой милый?» «Угостите меня вашим советом, капитан Кутль», — отвечал Вальтер, улыбаясь. «Больше мне ничего не нужно». «Ну, говори! Мои уши к твоим услугам!» Вальтер рассказал о своих делах и о затруднениях насчет дяди Соломона, если капитан не примет на себя труда известить его об угрожающей беде. Ничто не могло сравниться с ужасным изумлением и даже оцепенением Кудля, когда молодой человек раскрыл перед ним страшную перспективу, совершенно опрокидывавшую его смелые планы и надежды. Лицо его утратило всякое выражение, и он стоял, как статуя в синем балахоне и на хлобученной лощеной шляпе. «Так вот, видите ли, капитан Кутль?» — продолжал Вальтер. «Обо мне тут, собственно говоря, беспокоиться нечего. Я молод и еще не велика птица», — как выразился однажды мистер Домби. «Я знаю, мне самому надобно пробить дорогу в свете, и, надеюсь, дорога будет пробита. Но есть, однако же, два пункта, которые не выходят у меня из головы. Дядя мой, вы знаете, считает меня гордостью и отрадую своей жизни. Хотя, разумеется, я вовсе не заслуживаю такого мнения». «Что вы на это скажете, Кутль?» Капитан, казалось, старался победить свой испуг и сообщить своему лицу прежнее выражение. Но все усилия были тщетны, и лощеная шляпа кивала с безмолвным изумлением. «Если даже я буду жив и здоров, все-таки оставив Англию, я едва ли увижу, когда своего дядю...» Он уже стар, капитан Кутль, и в его годы было бы тяжело расставаться с любимыми людьми. Если, как некогда вы говорили, он мог умереть от потери Мичмана, которым так свыкся в продолжение многих лет, то не скорее ли можно заключить, что он умрет от потери? «Своего племянника!» — перебил капитан. «Справедливо!» «Вот почему, капитан Кутль, мы со своей стороны непременно должны уверить старика, что разлука во всяком случае будет временная. Но вы понимаете, что всего менее я способен был бы сохранить хладнокровие, если бы сам попытался уверить его в этом». — Вы, и только вы одни можете приличным образом сообщить ему горестную весть. И я вас усердно прошу не отказываться от этого поручения. Это первый пункт. — И бедный парнюга унырнет от нее за три девять земель в тридесятое царство, — заметил капитан с озерцательным тоном. — Что вы сказали, капитан кутыль Погоди, мой милый, погоди. Молодой человек остановился в том предположении, что капитан собирается с мыслями и хочет что-нибудь прибавить к своему восклицанию. Но прошло несколько минут, а капитан не сказал ни слова. Вальтер продолжал. «Теперь второй пункт, капитан Кутль. С горестью должен я сказать, что мистер Домби за что-то меня очень не жалует. Я выбивался и выбиваюсь изо всех сил, чтобы заслужить его благоволение. Но все напрасно. Я очень хорошо вижу, что он не любит меня. Ему трудно, да он и не старается скрыть своих чувств» и моя опала слишком очевидна для всех. Мое назначение в Барбадос — не что иное, как следствие этой опалы, и мистер Домби, говоря мне об этом, нисколько не позаботился подсластить горькую пилюлю. Это не только не поведет меня к возвышению в торговом доме, совсем напротив. Я имею причины думать, что эта поездка должна окончательно разрушить мою карьеру. Так вот, видите ли, капитан Кутль, об этом, само собой разумеется, мы тоже ничего не должны говорить дяде Соломону. Напротив, он должен воображать, что мистер Домби назначает меня в Барбадос не иначе, как из особенного ко мне благоволения. Я бы, признаться, и вам ничего не сказал об этом пункте. Но если по ту сторону океана мне суждено будет погибнуть, надо чтобы хоть один человек в Лондоне знал о моем настоящем положении. К тому же, почему знать? Может быть, при случае вы, как истинный друг, найдете возможность подать руку помощи бедному страннику вали друг мой!» — возразил капитан с видом необыкновенного добродушия. «В притчах сказано, на всякое время друг да будет тебе в нужде, и бутылка вина для угощения. Отыщи это место и положи закладку». Примечание. Но Вальтер напрасно стал бы искать этого места в Соломоновых притчах. Читатели, вероятно, заметили, что капитан Кутль очень несчастлив в библейских цитатах и вечно коверкает тексты. Этот текст также перековеркан. В притчах, глава 17, строка 17, сказано «На всякое время, друг, да будет тебе братья, в нуждах полезно, да будут». Капитан припомнил только первую половину текста. А насчет бутылки вина приплел из поговорки, употребляемой англичанами во время тостов. Примечание переводчика. Капитан протянул молодому человеку руку с видом необыкновенного красноречивого добродушия И еще раз повторил. «Отыщи это место и положи закладку». Ясно, он гордился своей начитанностью и точностью приведенной цитаты. «Капитан Кутль», — сказал Вальтер, взявший в обе руки огромный кулак своего друга. «После дядюшки Соля вы первый, кого люблю я от всей души. Нет на свете человека, на которого я мог бы положиться с большей безопасностью. Насчет этого морского путешествия я вовсе не беспокоюсь, капитан Кутль. Да и к чему тут беспокоиться?» Если бы дело шло о составлении моей карьеры, если бы я мог сесть на корабль, как простой матрос, если бы я по собственному произволу пускался на приключения, о, тогда другое дело. Я бы с радостью поскакал или поплыл на другой конец света. И почему бы несколько лет раньше не отправить меня на корабле? Но это было не согласно с желаниями дядюшки, не согласно с его планами и надеждами обо мне. Потолковали тогда об этом, да и только». На свою беду я остался в Лондоне, поступил в контору-домби, и вот уже прошло шесть лет, а карьера моя ни на шаг не подвинулась вперед. И вдобавок, все это время я прожил как будто для того, чтобы ни за что ни про что вооружить против себя гордую фирму. вороти Витингтон, воротись, Витингтон!» Бормотал озадаченный капитан Кутль, устремив неподвижный взор на молодого человека. Примечание. В оригинале «Turn again, Whittington» Должно заметить, что в английской народной литературе в большом ходу старинная сказка о Витингтоне под заглавием and his cat". «Витингтон и его кошка». Дело в том, что Витингтон, молодой человек без всяких средств к существованию и без копейки в кармане, задумал ехать в Индию, откуда, как известно читателю, он воротился миллионером. На корабль его приняли только потому, что с ним была кошка, мастерица ловить мышей и крыс, которых на корабле развелось бесчисленное множество. Когда молодой человек с отчаянием в душе выходил из Лондона, ему чудилось, будто городские колокола вызванивали вслед за ним «Turn again, Whittington! Turn again, Whittington!» «Воротись, Whittington! Воротись, Whittington!» Эту колокольную фразу повторил теперь капитан Кутль, и вот почему слова эти заставили Вальтера улыбнуться. Примечание переводчика. «Поздно ворочаться», — возразил Вальтер, улыбаясь. Фортуну не поймаешь, как скоро она обратилась задом. Но я не жалуюсь, капитан Кутль. У меня есть средства к существованию, и этого довольно. Уезжая за море, я оставляю дядюшку на ваши руки. И кому, кроме вас, я мог бы безопаснее поручить старика? Не отчаяние заставило меня рассказать вам всю эту историю? Вовсе нет. Мне хотелось только убедить вас, что в конторе Домби и сына помыкают мною, как бессмысленным мальчишкой. Скажут «иди», и я иду. «Возьми, и я беру». «Почем знать? Может быть, это к лучшему, что теперь прогоняют меня с глаз долой». «Мистер Домби — дорогой приятель дядюшки». И эту приязнь, как вы знаете, он осознательно доказал нам своим кошельком. Благосклонность его, вероятно, увеличится еще больше, как скоро я не буду ему каждый день надоедать своим присутствием. Итак, ура, Вест Индия. Ура, Барбадос. Как бы уж начинается эта песня, что поют наши матросы. «На пристань Барбадоса, молодцы! То-то -то люли, то-то -то люли! Скорей от Темзы, молодцы! То-то -то люли, то-то -то люли!» И капитан проревел наистрашнейшим сопрано. «А то-то -то люли, то-то -то люли! То-то -то люли, то-то -то люли!» Последний припев достигнул до чутких ушей забубенного шкипера, квартировавшего напротив, который покоился тревожным сном после вчерашней попойки и еще далеко не пришел в трезвое состояние. Услышав знакомый припев, столь близкий его сердцу, моряк немедленно соскочил с постели, отворил окно и, что есть, духу загорланил. «Тот-то люли, тот-то люли, тот-то люли!» Это произвело удивительный эффект, показывая, однако, что он еще не совсем задохся, вытягивая последнюю ноту. Шкипер ужасным голосом проревел «Эхой!» как будто приветствовал через рупор подъезжавший корабль. Совершив этот подвиг, храбрый моряк снова закрыл окно и опять отправился на боковую. «И теперь, капитан Кутль», — сказал Вальтер, подавая ему синий камзол и жилет, — «если вы потрудитесь пойти со мною и объявить дядюшке эту новость, которую, сказать правду, ему давно бы следовало знать, то я оставлю вас у дверей нашего магазина и где-нибудь прогуляешь до обеда». Но капитан, казалось, вовсе не с большой охотой принимал на себя это поручение. И отнюдь не надеялся на свою отвагу. Можете вообразить, он уже так блистательно и к полному своему удовольствию устроил будущую судьбу и приключения Вальтера, так часто и так торжественно поздравлял себя за удивительную проницательность и прозрение отдаленных судеб. А теперь вот одним ударом разбивались вдребезги все эти мечты. Да еще вдобавок его самого приглашают поднять руку на разрушение таких чудесных замков. Нелегко. Даже и очень нелегко. Как прикажете вдруг выгрузить из головы все эти светлые идеи и нагрузить свой мозг новыми и притом ужасно неприятными мыслями? Для этого, разумеется, надо было подумать да подумать. И вот капитан, вместо того, чтобы наскоро надеть свой жилет и камзол, как этого требовал Вальтер, вовсе отказался от облачения и наотрез объявил, что ему при таком важном случае следует наперед немножко покусать ногти. «Это уж моя старая привычка, Валли!» — сказал капитан. — Когда ты увидишь, мой друг, что капитан кутоль кусает ногти, это будет значит что он сидит на мели. Потом капитан за неимением действительной руки поднес к зубам свой железный крюк и с видом самого сосредоточенного философского глубокомыслия принялся рассматривать данный предмет во всех его видах и разветвлениях. — Есть у меня приятель! — начал капитан таким тоном, как будто бы рассуждал сам собою. Такой приятель, который мог бы дать 6 очков самому парламенту и выиграл бы, непременно бы выиграл. Жаль, что теперь он на море. А будь он здесь, для него бы это дело трын-трава. Удивительная голова. Три раза сударь мы бросали его за борт корабля, да и то, как ни в чем не бывало. Когда он был в учении, целых три недели колошматили его по башке железным болтом. И ничего, решительно ничего. Сух выходил из воды, не горел в огне. «В целом свете не сыскать такого доки». Однако Швальтер внутренне радовался, что прославляемого мудреца не было в наличности. Он имел причины думать, что всякое участие постороннего лица было бы неуместно и бесполезно в его делах. «Если бы ты, например, указал ему на темзе между кораблями на поплавок», — продолжал капитан тем же тоном «и спросил бы его мнение насчет этой вещицы». Он, я ручаюсь, Валли, доказал бы тебе, как дважды два, что это не поплавок, а пуговицы твоего дяди. Вот оно как. Да что и толковать. Он за пояс заткнул бы самого черта. — А как его зовут, капитан Кутль? — спросил Вальтер. — Его зовут Бензби, — отвечал капитан. — Да как бы его ни звали, и какое до этого дело? Больше капитан уже не распространялся об этом предмете. А Вальтер со своей стороны не считал нужным требовать дальнейших объяснений. Было ясно. Капитан Кутль погрузился в такую глубокую задумчивость, что, казалось, утратил всякую способность видеть и слышать. Молодой человек с безмолвным уважением смотрел на почтенного друга. И точно. Капитан Кутль разрешался в эту минуту такими великими идеями, что не только благополучно сошел смели, но даже вдруг попал в самый глубокий фарватер и не находил дна своей прозорливости. Озаренный вдохновленным сиянием, он вдруг увидел яснее солнце, что тут просто была ошибка. И уж, разумеется, ошибался никто другой, как сам Вальтер, этот ветреный и пылкий юноша, который все так горячо принимал к сердцу. Если и в самом деле назначили его в Барбадос, то, нет сомнения, назначили с той целью, чтобы молодой человек с необыкновенной быстротой устроил свою блистательную карьеру. А если сверхчаяние в самом деле произошло между ними маленькое недоразумение, то есть между Вальтером и мистером Домби, то стоит только какому дружку с обоих сторон замолвить, кстати, приличное словцо, и, нет сомнения, все устроится к общей радости и благополучию. Вывод капитана из всех этих предварительных соображений был тот, что так как он уже имел удовольствие познакомиться с мистером Домби и провел в его обществе очень приятных полчаса, в Брайтонской гостинице, когда они ездили занимать деньги, то теперь ему, как истинному другу, надлежит, не говоря до времени Вальтеру ни одного слова, немедленно отправиться в дом мистера Домби, сказать лакею, «Потрудитесь, колебязный, доложить своему барину, что капитан Куттель желает его видеть». И потом, взяв мистера Домби за пуговицу, переговорить с ним по-приятельски, как водится между светскими людьми, вполне понимающими друг друга, и питающими один к другому искреннее уважение. Нечего и толковать, что такие люди, как он и мистер Домби, весьма легко уладят всякое затруднение. И Валли, недалее как нынешний же день, будет очень приятно изумлен радостную вестью. Когда эти размышления заронились в капитанскую душу и приняли мало-помалу соответственную форму, его лицо постепенно начало проясняться, как пасмурное утро, уступавшее место ясному полудню. Его грозные нахмуренные брови утратили свой щетинистый вид и совершенно разгладились. Его глаза, почти замкнутые при этой головоломной экзерцицией, открылись и приняли смелое решительное выражение. Его улыбка, образовавшаяся сперва на трех ямочках на правой стороне рта и под углом каждого глаза, быстро распространилась по всему лицу и озарила ярким светом величественное чело, так что лощеная шляпа гордо поднялась на голове, Как будто она вместе с хозяином благополучно сдвинулась смелее и свободно поплыла в открытое море. Наконец капитан перестал грызть ногти и решительным тоном сказал. — Ну, вали теперь дело кончено. Помоги мне одеваться. Вальтер никак не мог понять, отчего капитан Кутль оказался на этот раз внимательным к своему туалету. Надевая галстук, он распустил огромные концы шелкового платка наподобие косы, и продел их в массивное золотое кольцо с изображением надгробного памятника, обведенного красивыми железными перилами, в память какого-то усопшего друга. Потом он вздернул воротнички своей рубашки до последних пределов возможности и украсил себя именно наподобие лошадиных наушников. Затем, сбросив башмаки, он надел превосходнейшую пару полусапожек, употребляемую только в экстренных случаях. Облачившись таким образом, К полному своему удовольствию капитан самодовольно посмотрелся в бритвенное зеркальце, снятое для этой цели со стены, и, взяв свою сучковатую палку, сказал, что готов идти. Походка капитана, когда они вышли на улицу, тоже была величественнее обыкновенного. Но Вальтер приписывал такую перемену неизбежному влиянию экстренных полусапожек и не обращал на это большого внимания. На дороге встретилась с ними цветочница — И Кутль, вдруг остановившись среди тротуара, как будто озаренный счастливой мыслью, купил из ее корзинки превосходнейший веерообразный букет прелестнейших цветов, какие когда-либо произрастали в самых редких оранжереях. Вооруженный этим любезным подарком, предназначавшимся, как само собой разумеется, для мистера Домби, капитан благополучно дошел с Вальтером до магазина мастера всех морских инструментов. — Ну так вы теперь пойдете к дядюшке? — сказал Вальтер. «Да», — отвечал капитан, желавший поскорее отвязаться от молодого человека, который не должен был видеть, как он направит стопы свои в дом мистера Домби. «Стало быть, я пойду теперь гулять, чтобы не мешать вам». «Хорошо, дружок, хорошо», — отвечал капитан. «Гуляй себе сколько хочешь, и чем дольше, тем лучше». Вальтер в знак согласия махнул рукой и пошел своей дорогой. Для него было все равно, куда бы ни идти. Однако ж он хотел бы выбраться за город, в какое-нибудь предместье, чтобы где-нибудь под деревом на свободе помечтать о своей загадочной судьбе. Его выбор пал на Гапстед, и он туда отправился по той улице, где жил мистер Домби. Величав и мрачен был дом мистера Домби, как и всегда. Все было в нем тихо и спокойно, как в могильном склепе. И только ветер, колыхавший шторы в отворенных окнах верхнего этажа, был признаком некоторой жизни и движения. Тихо прошел Вальтер мимо печального жилища, и на душе его сделалось отраднее, когда он очутился перед другими домами. Но, сделав несколько шагов, он оглянулся назад и начал пристально всматриваться в верхние окна с таким участием, какое всегда чувствовал к этому месту после романтического приключения с Флоренцией. В эту минуту к воротам подъехала небольшая коляска откуда выскочил джентльмен в черном фраке с тяжелой часовой цепочкой. Припоминая после этого джентльмена с его экипажем, Вальтер без труда угадал в нем знаменитого врача и дивился, для кого теперь понадобилась его помощь. Но эти мысли не вдруг пришли ему в голову. Другие мечты, другие думы занимали его. Вальтер с удовольствием воображал, что, быть может, наступит время, когда прекрасная девушка, его старинный друг, благородный, Чувствительный и нежный, напомнит о нем своему брату и заставит принять участие в его судьбе. Впрочем, и в эту минуту его радовали не столько житейские расчеты, сколько утешительная мысль, что прелестное создание еще помнит его и всякий раз встречается с ним с видимым удовольствием. Но вместе с тем он не мог удалить от себя более основательного и зрелого размышления, что в его продолжительное отсутствие Флоренцо, богатая, гордая и счастливая, выйдет замуж. И если еще будет по временам вспоминать о нем при этом новом образе жизни, то не более как о детской игрушке, которая когда-то ее забавляла. Между тем, Вальтер представлял прекрасную девочку, встреченную им среди грязной улицы в таком идеальном свете, и так живо рисовал в своем воображении ее невинное личика с выражением искренней признательности и детской восторженности, что он с презрением отвергнул дерзкую мысль, будто Флоренса может со временем сделаться гордою и устыдился за самого себя, как за клеветника. Мало-помалу размышления его приняли такой фантастический характер, что он считал уже непростительную дерзостью воображать Флоренсу взрослую женщиной, и только позволял себе думать о ней, не иначе, как о беззащитном милом ребенке, точь-в-точь, какую она была во времена доброй бабушки миссис Браун. Наконец Вальтер основательно рассудил, что ему вовсе непростительно мечтать о Флоренсе. «Пусть», — думал он, — «ее прелестный образ сохранится в душе моей как недостижимый идеал с рукой ангела, удерживающего меня от дурных мыслей и поступков». Долго бродил Вальтер в предместье Лондона на открытом воздухе, с жадностью вдыхая испарение цветов, прислушиваясь к пению птиц, к праздничному звону колоколов и к глухому городскому шуму. Иногда с глубокой грустью он посматривал вдаль, на беспредельный горизонт, туда, где лежала цель его морского путешествия. И в то же время с еще большей грустью любовался зелеными лугами своей родины и прелестными ландшафтами. Наконец Вальтер вышел из предместья и тихонько побрел домой, продолжая размышлять о своей горемычной судьбе. Вдруг басистый мужской голос и пронзительный крик женщины, произносивший его имя, вывели его из задумчивости. С изумлением вглядываясь назад, он увидел извозчичью карету, спешившую за ним вдогонку. Когда экипаж остановился, кучер с кнутом в руках соскочил с козел, а молодая женщина почти всем корпусом высунулась из окна кареты и начала подавать Вальтеру энергические сигналы. Приближаясь к экипажу, он открыл, что молодая женщина была Сусанна Ниппер, и что она, Сусанна Ниппер, находилась в таком тревожном состоянии, что почти выходила из себя. — Сады стакса, мистер Вальтер! — сказала мисс Сниппер. — Ради бога, сады стакса! — Что такое? — скричал Вальтер. — О чем вы хлопочете? — О, сделайте милость, мистер Вальтер! — говорила Сусанна. — Сады стакса, черт бы их побрал! — Вот, сударь! — скричал извозчик с видом решительного отчаяния. — Уж битый час, кружимся мы взад и вперед, и эта молодая барыня гоняет меня по таким местам, где сам дьявол голову сломит. «Много повозил я на своем веку, а еще таких седоков не видывал». «Зачем вам сады с такса, Сусанна?» — спросил Вальтер. «Поди, спрашивай ее, наладила себе одно и то же, да и только», — проворчал извозчик. «Да где они, боже мой?» — воскликнула Сусанна, как помешанная. «Ведь я однажды, мистер Вальтер, сама была там, вместе с мисс Флой и нашим бедненьким Павлом, в тот самый день, как вы нашли мисс Флой в Сити, когда мы потеряли ее на возвратном пути, то есть я и миссис Ричардс». Да еще помните бешеный бык и котел? Кормили цинцинишка. И после я туда ездил, а вот никак не припомню. Сквозь землю, видно, провалились, чарти бы их побрали. Ах, мистер Вальтер, пожалуйста, не оставляйте меня. Сады с такса, с вашего позволения. Любимец мисс Флой? Наш общий любимец. Кроткий, миленький, бедненький Павел. Ах, мистер Вальтер! Боже мой! Вскричал Вальтер. Неужели он болен? Голубчик! Воскликнула Сусанна, ломая руки забрал себе в голову посмотреть на старую кормилицу, а ей вызвалось съездить за миссис Такс в сады Полли Тудль. Эй, кто-нибудь, куда проехать к Стаксовым прудам?» Узнав теперь, в чем дело, Вальтер принял такое жаркое участие в хлопотах в Сусанны Ниппер, что извозчичи и клячи едва поспевали бежать по его следам. Он метался из стороны в сторону, как угорелый, и спрашивал всех и каждого, где дорога к садам Стакса. Не было в Лондоне ничего похожего на сады Стакса. Они исчезли с лица земли. Там, где прежде торчали гнилые беседки, теперь великолепные дворцы до облаков поднимали свои головы. И гранитные колонны гигантского размера красовались перед самыми рельсами. Жалкий, ничтожный пустырь, заваленный всякую дрянью, пропал. Сгинул. И вместо него, как из земли, выросли длинные ряды амбаров и магазинов с дорогими и редкими товарами. Прежние захолустья превратились в шумные улицы, набитые народом и разнообразными экипажами. Как будто по всесильному мановению волшебницы, возник из ничтожества целый город, откуда со всех сторон стекались жизненные удобства, о которых прежде никому и не грезилось. Мосты ни к чему прежде не нужны, вели теперь в прекрасные дачи, сады, публичные гуляния. Остовы домов и новых улиц растянулись за город чудовищной цепью и помчались вовсю прыть по следам паровоза. Бойкие жители глухого околодка, не признававшей железной дороги в бедственные дни ее борьбы, раскаялись давным-давно с христианским смирением и гордились теперь своею могучею соседкой. Все и все заимствовали новый титул от железной дороги. Появились железнодорожные магазины, журналы, газеты, гостиницы, кофейные дома, постоялые дворы, рестораны, железнодорожные планы, ландкарты, виды, обертки, бутылки, кареты, извозчичьи биржи, железнодорожные омнибусы, дирижанцы, рельсовые улицы и здания. Даже специальные зеваки, пролазали льстецы — им же нет числа. Самое время измерялось по часам железной дороги, как будто и солнце уступило ей свое место. Заносчивый трубочист, старинный наш знакомец, закоснелый невер между всеми вольнодумцами садов Стакса, изволил теперь жительствовать во штукатуренном трехэтажном доме, и на вывеске его красовались огромные золотые буквы, гласившие «Подрядчик для очищения машинами труб на железной дороге». День и ночь от сердца этого могучего богатыря с шумом и с отплывали огромные потоки, увлекавшие чудовищные массы. Толпы народу и целые горы товаров, отвозимых и привозимых, производили на этом месте беспрестанное брожение, ни на минуту не умолкавшее в продолжение суток. Сами дома как будто укладывались и собирались прокатиться по быстрым рельсам. Мудрые члены парламента, которые не далее как лет за 20 вдоволь потешались над дикими теориями инженеров, предстоявших на экзамене предгрозными очами, Изволили теперь отправляться к северу с часами в руках, доложив наперед о своем путешествии посредством электрического телеграфа. День и ночь победоносные паровозы ревели изо всех сил, и, совершив богатырскую работу, вступали, как ручные драконы, в отведенные уголки, выдолбленные для их приема не более как на один дюйм. Они кипели, бурлили, дрожали, потрясали стены, как будто сознавая в себе присутствие новых великих сил, которых еще никто не открыл в них. Но сады Стагса, увы, увы, нет более садов Стагса. Безжалостная секира уничтожила их с корнями и ветвями, и ни один клочок английской земли не напоминал об их существовании. Наконец, после многих бесполезных поисков, Вальтер, сопровождаемый кучером и Сусанной, наткнулся на одного человека, сохранившего смутные воспоминания о садах Стагса. Это был опять-таки наш старый знакомец, рельсовый трубочист который теперь пополнял, потолстел и сделался человеком очень порядочным. ли вы спрашиваете?» «Знаю». «Служит при железной дороге?» «Да, да!» — скричала Сусанна, высовываясь из кареты. «Где он теперь живет?» — торопливо спросил Вальтер. «В собственных заведениях компании. Второй поворот направо. Пройти двор, повернув опять направо. Номер 11 Ошибиться нельзя. Не то спросить, где живет Тудль, паровой кочегар. Всякие скажут». При этом неожиданном успехе Сусанна Ниппер выскочила из кареты, схватила Вальтера за руку и побежала вовсю прыть, приказав извозчику дожидаться. «Давно ли Сусанна болен, бедненький мальчик?» — спросил Вальтер. «Он уж давно захерел, мистер Вальтер, да только никто не знал. Ох уж мне эти блинберы «Как блимберы?» «Да так! Если бы они попались в мои когти, я бы выгнала всю эту шайку на большую дорогу копать ямы и заставила саму докторшу возить кирпичи». «Да только теперь не до этого!» «Сердце надрывается, когда смотришь на этого мальчика, а он, бедненький, ни на кого не жалуется и всеми доволен!» Мисс Сниппер приостановилась на секунду перевести дух и потом помчалась еще быстрее. Вальтер тоже бежал изо всей мочи и уже не делал более никаких вопросов. Наконец, они постучались у дверей и вошли в маленькую опрятную гостиную, наполненную множеством детей. «Здесь ли миссис Ричардс?» Воскликнула Сусанна, озираясь вокруг. «Ах, миссис Ричардс, пойдем со мной, пойдем!» «Как? Это вы, Сусанна?» С изумлением вскричала Полли, выставляя свое честное материнское лицо из-за группы маленьких детей. «Да, миссис Ричардс, это я! Хотя оно может быть лучше, если бы не я, только наш маленький мистер Павел болен. Очень болен. И сегодня сказал своему папа, что он желает взглянуть на лицо своей кормилицы. И он, и мисс Флой надеются, что вы поедете со мной и мистером Вальтером, А про старое забудьте, пожалуйста, миссис Ричардс и сделайте одолжение нашему голубчику. Он увидает миссис Ричардс. Ах, боже мой, как он увидает Сусанна Ниппер зарыдала. Полли расплакалась, младенцы запищали, дети разинули рты с изумлением смотрели на мать. Мистер Тудаль, только что воротившийся из Бёрмингема и усевшийся за свой обед, бросил ножик и вилку, накинул шаль на плечи жены, поправил чепчик, хлопнул ее по спине и сказал с выражением отеческого чувства. «Полли, живей!» И вся компания подступила к извозчичьей карете гораздо быстрее, чем ожидал кучер. Усадив Сусанну и миссис Ричардс в карету, Вальтер занял место возле извозчика, чтобы не сбиться с дороги. И, наконец, цель путешествия была достигнута. Молодой человек проводил своих дам в залу мистера Домби, где мимоходом он увидел с некоторым изумлением возлежавший на столе великолепный букет цветов напомнивший ему таковой же, приобретенный утру капитаном Кутлем. Ему очень хотелось осведомиться о юном страдальце и оказать какую-нибудь услугу. Но не смея более медлить, чтобы не раздражить такую навязчивостью мистера Домби, он потихоньку побрел домой, грустный и с растерзанным сердцем. Не прошло пяти минут, как Лакей догнал его и попросил воротиться от имени мистера Домби. Вальтер ускорил шаги, как только мог и вошел в печальный дом с горестным предчувствием.